«Планировщики. Получается, мы бросаем наших, высадившихся на берег ребят без прикрытия, да, генерал?» Первый бронепомощник Огер Дуд смотрел на Тутора Рора, не моргая. «Мы постараемся обеспечить им плацдарм и первичное отсечение самых опасных противников, допустим, атомных батарей Баков. Тем более, что для нас самих они представляют наибольшую опасность. Генералу Канониру вдруг захотелось дружески стукнуть подчиненного по напряженному плечу. Однако, как всегда, что-то остановило». Это таинственное что-то никогда не позволяло ему серьезно нарушать субординацию в общении с бронеполковником, даже несмотря на их давнее приятельство и нахождение в стане мятежников. «Послушайте, Агер, я ведь не посланец Рыжей Матери, что я могу поделать? И вы, и я понимаем, что от наших собственных желаний мало что зависит. Война пошла не так, как планировалось, точнее, с перевыполнением плана первичной фазы с обеих сторон. Что теперь можно поделать? Судьба нашего мира сложилась так. Хорошо, генерал Рор кивнул помощник. «Но ведь по отношению к остальной армии это все-таки дезертирство. Где гарантия, что после этого нас не станут считать врагами свои?» «Конечно». Тут торрор едва сдержался от улыбки. Все эти мысли для него самого были давно проглоченным этапом. «Гарантий не только нет, но полностью гарантировано обратное. Нас сочтут предателями и вполне возможно спустят сверху директиву о первостепенном уничтожении. И что же? Наша цель – уклониться от борьбы, уйти в Тину» и те и другие наши противники будут отставать на шаг два. Их главная задача, пока еще, будет в уничтожении друг друга. Наш прощальный поклон со сцены сочтут обидным актом, однако это вовсе не сделает нас самым опасным противником. «Ну пусть», — снова кивнул Агердут. «Пусть так. Но что дальше? Вы уверены, что мы найдем спокойное местечко?» «Даже звезды божества, висящие над нами, иногда выделывают кульбиты», — пояснил Тутор Рор, имея в виду недавнее, перед самой войной, воцарение на небе мертвого драконьего глаза. А уж мы смертные, вообще планируем, исходя только из своего куцового ума и в надежде на милость Реже матери. Тем не менее, я полагаю, что сделав обходный маневр вот здесь, генерал потянулся к полке и ловко выдернул из топки хронопластин нужную. Под действием его пальцев она тут же превратилась в мелкомасштабную карту. Вот здесь мы переместимся по ущелью и попадем в вот такую горную долину. Наша гора разве пройдет там? Удивился помощник. В нем мгновенно проснулись профессиональные инстинкты. Да, но с определенным трудом. И что вы думаете, это останется незамеченным? К тому времени здесь, на берегу, бардак достигнет апогея. Бьющимся здесь армиям будет недобросказа 2000 км. И вы проложили точный маршрут? Не будьте наивным, Агер. У нас до сих пор нет карт Air Arby, удовлетворяющего меня качество. Все это прикидка. Будем постоянно делать разведку, уточнять и проверять. «Слава кровавому пожирателю, у нас пока достаточно танков и других машин. Если в каком-либо месте сопротивление будет нарастать, отступим, обойдем. Ведь над нами больше не будет никакого Шано и даже РНК. Мы будем сами себе штабом, правда?»